тающий снег пахнущий огурцом. Екатеринбург для поколения моих родителей был очень важной фигурой. Советский, не советский писатель. Легальный, но при этом с привкусом чего-то иностранного, как сувенирная банка с воздухом Парижа или пылью дорог Испании. Эти его пиджаки, которые в другую эпоху станут называть кэжуал, изысканные, непартийно-правительственные мягкие галстуки Шевелюра, похожая на взрыв, ощутимый даже на фотокарточках запах трубочного табака. В Екатеринбурге много в моей библиотеке. Стоят три толстенных кирпича. Самая старая книга Падение Парижа 1942 года издания с папиным своего рода экслибрисом, помеченным 1951. Вероятно, тогда он и купил этот роман. Буря 1948, с папиной же пометкой. 1948 год. 9-й вал. 1953 год. Там ещё Сталин хороший, том помечен братом как его собственность в 1968. Интересное чтение для продвинутого 16-летнего подростка. Все тома, как и тоненький, на 4 1/2 листа. Сборник публицистики 1950 года Надежда мира. Зачитанный додыр. «Синего Эренбурга из библиотеки поэта я купил в букинистическом сам для полноты коллекционной картины». Что тут можно сказать? Как говорила Маргарита Павловна из Покровских ворот Леонида Зорина, «Ремесленник, волшебным образом ровно за день до 60-летней годовщины доклада Хрущёва на 20-м съезде, я случайно купил в букинистическом магазине «Оттепель» Ильи Эренбурга 1956 года издания». Оно, разумеется, не первое. Илья Григорьевич принёс рукопись в редакцию знамени в начале 1954-го. Она увидела свет очень быстро. В «Майской книжке» затем вышла отдельным изданием, скромным, словно бы кто-то, озираясь на начальство, пробовал воду, тиражом 45 тысяч экземпляров. В декабре 1954-го на Втором съезде советских писателей повесть ругали, память Сталина почтили вставанием. В своих мемуарах Оренбург сетовал на то, что повесть мгновенно разошлась, но допечаток не было. В Венгрии Оттепель была издана тиражом в 100 экземпляров для партийного руководства. Издание 1956 года с изящной акварельной суперобложкой, попавшее мне в руки, сдано в набор в сентябре 1956. А до этого его надо было ещё поставить в план советского писателя, то есть сам Издательский процесс стал очевидным следствием февральского пленама и доклада о культе личности. Или скорее, июньского постановления ЦК о преодолении культа личности и его последствий. Но тираж опять угливый 30.000. Да, Екатеринбург очень много значил для поколения моих родителей. А как могло быть иначе, если его роман мог начаться с нездешних слов: мастерская Андре помещалась на улице Шарж Меди. И за это ещё и давали сталинскую премию первой степени. Поэтому в нашей домашней библиотеке его произведений тех лет немало. Есть с чем сравнить. И эти 30 тысяч — ничто по сравнению, например, с романом «Девятый вал», вышедшим в 1953-м тиражом 150 тысяч экземпляров. Это там, где в конце произведения происходит апофигей, демонстрация на Красной площади. Нина Георгиевна смотрела на Сталина. Он улыбался. Вот теперь и Сталин не улыбается. В этой, в сущности, слабой повести, но по-ремесленному мастерски сделанной, в жанре производственной драмы, улыбаются люди. Тиран только умер, а у Эренбурга они улыбаются, плачут, страдают от запретной любви, мучаются от собственного приспособленчества. Заводской персонал состоит из людей со сложными характерами. Они постоянно творят, выдумывают, пробуют и зверски ссорятся. Ещё не пожелтела бумага с доносом Лидии Тимошук на врачей-убийц. А у Эренбурга Вера Григорьевна Шерер, врач-еврейка, положительный и метущийся персонаж. Вдруг остаётся на ночь у любимого человека, которому 58 лет, и у которого дочь за границей. Больше того, герои Эренбурга успели прочитать роман Василия Гроссмана, явным образом имеется в виду «За правое дело». В конце повести значится... 1953-55. Значит, Екатеринбург что-то дописывал после журнальной публикации. Возможно, как раз Прогрессмано тихо полстроки почти контрабандой и дописал. Один из героев Оттепели Евгений Владимирович Соколовский, главный конструктор. Здоровье не бережёт, в любви к доктору ши признаться, боится, говорит о времени Оттепели ключевые слова. Выпрямились люди. В мемуарах Люди, годы, жизнь. Еренбург вспоминает, как весной 1956 года к нему пришёл студент Шура Анисимов и сказал: "Знаете, сейчас происходит удивительное? Все спорят. Скажу больше, решительно все начали думать. Выпрямились и начали думать". То есть в терминах нашего нынешнего карикатурного, пародийного языка, которым вдруг заговорила нация, встали с колен. Не тогда, когда захотели обратно в пропахший герцогининой флор уют сталинской шинели, а тогда, когда почувствовали запах оттепели, пахнущего огурцом тающего снега, перестали стесняться рефлексии и начали обретать человеческие чувства. И этой повести, осторожной и почти проходной, было достаточно, чтобы её название дало имя целой эпохе, одной из самых продуктивных в истории страны. И всё потому, что таким чутким и презрявшим было ожидание перемен. Сейчас перемен, если и ждут, то всё равно гонят из реальной жизни, и что хуже, из голов и душ. В этом принципиальное отличие той эпохи от сегодняшней. У монолита иногда довольно быстро обнаруживаются зазоры и трещины, а власть, представлявшаяся прочной, далёкой, сработанной на века, как сталинский дом, При ближайшем рассмотрении оказывалось трухлявый, наверное, не мне одному выдающийся художник Борис Иосифович Жутовский сначала обруганный Хрущёвом, а потом сблизившийся с ним, рассказывал историю про то, как чуть ли не на следующий день после смерти Сталина он отправился на лыжах посмотреть ближнюю дачу вождя в Валынском, поскольку жил неподалёку. В заборе этой, в сущности, главной после Кремля географической точки страны зияла здоровенная дыра, через которую можно было легко проникнуть в святая святых. Тихо. Никого нет. Охранная будка с выбитыми стёклами. И только одна тётка выходит в ватники в валенках с ведром и идёт к речке полоскать тряпки. Сказано же. Оттепель. «Постскриптум» слякать вместо оттепели с последующими заморозками. В середине десятых годов нашего столетия слово оттепель вдруг вернулось в словарь повседневности. Как выяснилось, временно. Стоило только в те годы кому-нибудь в Кремле чихнуть со всей неопределённостью и двусмысленностью очередного сигнала, как сразу же начинали беспокоиться: неужели оттепель И вот уже пришедший в Кремль на пост политического манипулятора Кириенко представал в облике человека, который чуть ли не 20-й съезд готовит, а стратегии Кудрина ждали как новый, но слегка задержанный главлитом номер нового мира Твардовского. А там, глядишь, обнаружится один день Ивана Денисовича. В Третьяковке на Крымском валу и Музее Москвы прошли грандиозные выставки об оттепеле, выставка в ГМИИ, Откуда в то время взялся этот внезапный интерес, который потом пропал? Объяснение простое. Зависть. А пропал этот интерес из-за безнадёжности и бесперспективности жизни в беспрецедентных обстоятельствах 20-х годов XXI -го века. Те, кто устал от агрессии и ненависти, схожих со временами борьбы с космополитами, от ностальгии по Сталину, завидовали и завидуют той эпохе, когда этого не было. Во всяком случае, романтизированному образу той эпохи, которая ведь и в самом деле была уникальной в истории страны. Тогда в известном смысле тоже было единство, но только на основе не строительства осаждённой крепости, а напротив, некоторого размывания её фундамента. Сейчас стали наносить в массовое сознание как одну из креп, как один из исторических якорей до правильного понимания, что такое хорошо, а что такое плохо. А в 1960-е его выносили и из мавзолея, и из мозгов. Тогдашний политический режим тоже цеплялся за прошлое, но не за тёмные страницы, а за те, которые были серые, романтизировал и объявлял их тогдашним мейнстримовским коммунистам, в отличие от нынешних, у которых Ничего, кроме Сталина и одновременно крестного знамени, не осталось. И в голову бы не пришло обложить цветами могилу Бурдалака. Никто не носился с фиктивным примирением красных и белых. Власть четко заявляла, на чьей она стороне. Но красные были этакие добрые рыцари. У них имелись идеалы, а не скрепы, за исключением прочные марксистско-ленинские основы. Но она оставалась декорацией. А кто же всерьез обращает внимание на фон Скрепа — это о прошлом, идеал — это о будущем. Оттепель была большой чисткой идеалов. Но для того, чтобы двигаться вперёд, а не самосохраняться, отливаться в граните и отстреливаться от всего мира. Сейчас же провонявшие сырым сараем скрепы извлекают из подвалов имперской истории, чтобы изготовить из них хоруквь и с песнопениями двигаться как можно дальше назад приблизительно во времена Опричнины, но с айфонами и телевизионными тарелками, чтобы в любой глухомане принимать сигнал федеральных каналов. Эар Хрущёвской эпохи оказался очень удачным, объявить часть истории хорошей, противопоставив её плохой и назвать себя прямыми наследниками хорошего, особенно революции и Великой войны. Это стратегия win-win. Но при этом Оттепель могла похвастаться реальными достижениями, не прошлого, а настоящего. Полёт Гагарина и сегодняшним общественным мнением оценивается как одно из величайших достижений в истории страны. Но ведь он почти совпал с передачей Крыма. Как же одно вяжется с другим? Да, Хрущёв орал на художников-абстракционистов и шельмовал молодых поэтов и писателей. Но что это были за абстракционисты? Какого запредельного уровня И какие это были поэты и писатели, их же можно читать и сегодня. Даже тот ранний, адаптированный к коммунизму аксёнов, не сравним ни с чем из того, что производится сейчас. Ещё раз, речь не о конкретно исторических обстоятельствах хрущёвской версии социализма, авторитарной, с сохраняющимися элементами тоталитаризма, а о духе эпохи, негласный контракт сработал. Одни соглашались на очищенный ирмантизированный социализм без Сталина, но с Лениным. С этого, кстати, начинался ремейк от Чепели, Горбачёвская перестройка, а другие допускали некоторое расширение степеней свободы. И этого оказалось достаточно для того, чтобы изменились настроения, возникли феноменального для подцензурных обстоятельств уровня литература. Искусство, кино, театр. Возник культ науки, и интерес к западу формировался через внимание к его научным успехам. В этой эпохе был стиль. Люди даже одеваться старались не так скучно и коряво, как в 1970-е и 1980-е. В этой эпохе была эстрада. И на том месте, где сейчас штырём торчит невыносимая агрессивно самоупоенная пошлость, у шестидесятнической попсы обнаруживалась наивность и если угодно нежность та самая из песни массовая песня дала язык, которым можно было говорить не о Ленине, а о нормальных человеческих чувствах. Пеха пела с иностранным акцентом, кристалинская проникала в душу. Он прошёл и не заметил. Мондрус оголяла плечи и ноги до колен. И страшно сказать, при этом имела голос Физики, лирики, Гагарин, «Голубые огоньки» с космонавтами и даже обещанный в программе партии 1961 года коммунизм составляли, если угодно, позитивную программу для мейнстримовского большинства и быстро росшего городского среднего класса, переселявшегося в маленькие, но отдельные квартиры, территорию частной жизни. В 60-е дали мечту. Мягкая, а не жёсткая сила — составляло конкурентное преимущество Оттепели, при том, что жёсткой силой власть пользоваться не умела. Едва не подняв в воздух весь мир во время Карибского кризиса. При этом режим мог чувствовать себя в полной безопасности. Большинство разделяло базовые идеологические принципы, но только потому, что они казались органичными этому типу общества. Да, атомная бомба нужна, но для ядерного сдерживания Всё это примиряло людей с режимом до поры до времени, пока он не впал в спячку после 1968. Тогда уже процесс примирения продолжался не на основе единства идеалов, а на лицемерии, взаимном обмане и равнодушии, что и взорвало империю изнутри. Цинизм, как всеобщая конвенция, сдетонировал сильнее, чем рухнувшие цены на нефть и милитаризация экономики. Ведь развал империи и режимов происходит прежде всего в головах вот мы и завидуем тайны явно в 60 -м. их достижениям их обращённостью в будущее ощущению исторической и моральной правоты мягкой силы согласию людей с самими собой и до некоторой степени даже с властью их романтизму наивности и доброте и это если угодно наша контрпамять, которую мы противопоставляем сталинизированному официозу. У них Сталин, у нас 60-е. Тем более, что они существуют в живой памяти. И пластинка с какой-нибудь Гвантанамерой наворачивает свои круги перед внутренним, детским зрением. Просмотр же чёрно-белого Донелевского или Куцыпского кино это не отстранённое наблюдение за чужой эпохой, а а узнавание. Официозная память гордится чем угодно, только не духом шестидесятых. И неприятно, что это был короткий период, когда нация действительно была в известном смысле единой, а держава, по крайней мере, по общему ощущению, великой. В карикатуре всегда неприятен подлинник. Слякоть твёрдо знает, что она не оттепель. И так получается, что она переходит в заморозки.